6 лет переговоров поделился информацией лучшеши его и все вот так просто удивился юра просто переспросил демон просто не бывает натес это вам не с гоблинами процент от прибыли обсуждать просто вскрылись данные по поводу переговоров Гарнада и двух правителей человеческих королевств кстати благодаря вам госпожа ряты да настала моя очередь удивляться банковские счета предоставленные вами, вскрыли массу любопытной информации, и не только по делу о государственном перевороте. Кстати, лорд Тьер сообщил вам о своем намерении по завершению обучения предоставить вам место в службе безопасности Империи. Потрясенная я просто выдохнула. Нет. Умоется ваш Тьер, — возмущенно произнес Юрал. У нас Дэй да, честное дело, а с вашими императорскими заморочками это без нас. Там уже мелькнула пауза. Платите мало. Ултан Шейвр удивленно посмотрел на меня, я молча развела руками. И я уговорил на Авера, добавил Дроу. Все, я с ними. Мгновенно приняла решение. Госпожа Ариаты, укоризненно начал демон. Понял, что возмущением ничего не добьется и напомнил. Вы будете работать с лордом Тьером. Лорд Шейвр, не буду скрывать, я очень люблю магистра, но... Наавир наше все, правда. К тому же у нас с партнером не имущественное обязательство. Так что вопрос решен. Наверное, с этого момента улыбка уже не покидала мое счастливое лицо. Юр бросил на Шевра победный взгляд и тоже приобщился к улыбательству. — Кстати, а Наавир где? — поинтересовалась я. — Шатается без дела, — сетуя сообщил Юрал. — Вон в той беседке! Юр соврал. Наавир ничуть не шатался. Он сидел за столиком, подтягивая вино. Напротив, не сводя с него взгляда, сидела леди Веррис. «Все!» – простонал Юрао. «Завтра начинаем разработку плана атаки школы убивания. Я не могу так больше!» «Вы об учебном заведении магистра Элохора?» – поинтересовался лорд шейвер «Кстати, я говорил, что в управлении хранятся планы, собственно, всех строений» потайных ходов и лаборатории Школы Искусства Смерти. Я посмотрела на Юрао, Юр на меня. Демон хитро добавил. Готов обменять планы на ликвидацию ваших мстительных планов. Нахмурившись, Дроу подумал и внес предложение. А давайте обсудим. Завтра. У меня. И если не против, я захвачу парочку друзей. Вас тригои не смущают? И почти сразу мне. Кстати, Дейт.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 Знает ли он, догадывается хоть на миг, что подарил мне не только удивительное чувство, но и всю мою жизнь, вот эту, удивительную, интересную жизнь, в которой я больше не боюсь быть собой, где мне больше не приходится молчать, и где меня ценят такую, какая я есть. Ведь страшно даже подумать, что с первым с ним нам могли не предоставить нового директора Академии проклятий. И тогда в моей жизни Не было бы мастера Акена, лорда Юраунайтеса, счастливчика и дары, не было бы расследований конторы частного сыска Де Юра, не было бы меня, той Де Иряты, которая больше не плачет по ночам, не требует от себя забыть о таких понятиях, как любовь, семья и дети, и которая не грозит жизнь клерка при службе стражей. О бездна великая, непостижимая и вечная. Я никогда не устану благодарить тот день, когда в моей жизни появился лорд Риантьер. — Надо бы в храм сходить, — задумчиво сказала я. — Будем в бездну плеваться, — поинтересовался Юр. — Да нет, собираюсь принести ей благодарность. Все так же, глядя на Риана, ответила я, а затем, повернувшись к Юру, добавила. — А я не совсем поняла. У нас контракт с СБИ закончен? — Завтра истекает. Дроу довольно улыбнулся. — Вернемся в Ордам. Я за своими соскучился. Опять же, у нас масса нераскрытых дел по гномьей общине. Плюс очень хочется приступить к расследованию с тем рецептом напитка мужской силы. Интересно же!» Усмехнувшись, я уже собиралась ответить. Как лорд Шейвер напрягся, прислушался к чему-то одоленному и резко выдохнул. Нашли. «Ведьму!» — воскликнула я. «Кольцо!» Шейвер призвал световой портал. Она использовала личину леди Тьер. И демон исчез. В тот же миг по всему саду сработало еще семь световых порталов. Вспыхнуло огнем, чтобы исчезнуть Ириан. Император было дернулся, но остался сидеть на месте. «А нас не позвали!» Обиженно произнес Юрау. «Нечто сродни обиде испытала и я». «Жмоты!» до Додроу начала доходить вся ситуация. «Бессовестные!» Уныло поддержала я. «Да вообще, урки тролевидные!» Офицер Найтес определенно обиделся. Вспыхнуло золотое пламя. Резко обернувшись, мы увидели Леди Тьер. Тангера, тяжело вздохнув, мрачно спросила. «Слышали про переполох?» «Жмоты!» Не унимался юра моим им все тело с кольцом раскрыли, но почти, а они...» «Да, мне тоже было обидно». Леди Тьер, понимающая, улыбнулась, обратилась ко мне. Идем, Дея, тебе открывать бал с императором, и это поважнее любых расследований и поимок преступников. Я обиженно скрестила руки и пожаловалась. Конечно, как поставить точку в расследовании, я им не нужно а как исполнять обязанности будущей ледитьер И вдруг какая-то неясная тревога сжала сердце. Я тебе сразу сказал, окно, сад, кентавр и сваливаем. Юрау вообще злой стал. нет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 Смутное, неясное подозрение. Да, они нашли кольцо Ледитьер, то есть на ведьме, которая в очередной раз приняла личину Ледитьер. Неудивительно. Впрочем, вот что странно. Каждый раз, когда ведьма использовала личину Алсера, тот был плотно занят. Очень конкретно. «Ладно», – сказала я, выпрямляясь и делая шаг от перил. «Император так император, может, и его соблазню».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 Риан императором никогда не станет. Дарк на моей чары не повелся. Остается император. Думаю. Я вновь поправила платье, сжав амулет Элахара, так как о те ведьма знала, а выдавать себя мне никак не хотелось. Один танец, и он будет мой. На лице леди Тьер появилось задумчивое, сосредоточенное выражение, но никак не изумление или гнев, которые можно было бы ожидать от истинной Тангиры Тьерр. В крайнем случае использую проклятие вечной страсти. Сработала жестьером. Все так же невинно пропела я. И вот тут раздалось потрясенное. Быть не может. Я медленно повернулась. На лестнице стоял потрясенный магистр Элохар. Лорд действительно был потрясён и не сводил с меня полных негодования глаз. А я... Мне хватило лишь секундного взгляда на лже-ледитьер, чтобы окончательно убедиться. Перед нами Саарда. Слишком о многом говорила ее злорадная улыбка. «Ну, почему же не может?» Совершенно спокойно, с каким-то неожиданным хладнокровием обратилась я к Элахару. «Просто, в отличие от тебя, рэн как-то неожиданно мягко легло его имя. У Тьера нет умного деда, который сразу видит, кто есть кто. Бровь магистра смерти медленно поползла вверх, а затем он также медленно шагнул ко мне».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 «Когда императрицы больше нет, я ее получу!» И, повернувшись к лже леди Тьер, с самым искренним выражением «Прости, дорогая, но заставить тебя убить Лиеру было проще простого, а ты так глупо повелась!» Жаль, дальнейшего представления не вышло. «Очень зря я не занялась конкретно тобой вплотную!» С усмешкой произнесла леди. Проще простого было перекупить твою долговую у Граддока и вынудить сотрудничать. А ты, девочка, способная и наблюдательная. Контуры поколебались, и перед нами появилась высокая, повыше ледитьер-ведьма. Истинная ведьма. Ярко-синие глаза, длинные распущенные волосы, темно-синее платье с серебряным рисунком древних рун. «Вот ты ж бездна!» — выругался Юрао.